«Я искренне извиняюсь, Владека Айнс, поскольку информации недостаточно, трудно с полной уверенностью принять верное решение», – высказался Демиург. Актер Пандоры согласился, но поскольку его господин спросил, что из этого вы считаете верным, правильным ответом должен быть лишь один из вариантов. Вероятно, поэтому Демиург начал свой ответ с извинений. «Кто-нибудь ещё хочет высказаться?» «Кажется, нет. Я тоже согласен с мнением Демиурга о том, что нам достает информации». «Когда мы закончим с Рейстис, соберите мнение других стражей-этажей касаемо этого вопроса. Возможно, кто-то из них мог заметить что-то, что мы упустили. В любом случае, мы продолжим действовать согласно нашему плану и отправим послов в Совет Агрант. Когда они поприветствуют глав этого государства, пусть выдадут несколько колкостей относительно платиного лорда-дракона. Было бы неплохо, верно, Альбедо?» «Поняла». «Каково будет содержание послания?» «Полагаюсь на твое усмотрение». «Да». «Что ж, не пора ли завершать наше совещание?» «Я должен скорее вернуться в столицу, актер Пандоры. Это может оказаться затруднительным, но я должен попросить тебя нанести у. Уд... Вдруг послышалось что-то «Ах!» Его господин взглянул на стража, издавшего этот звук. «Что такое, Шалти? Ты что-то хотела?» «Да, владыка Айнс, у меня вопрос». «Вы действительно планировали сделать Рика своим подчиненным?» «А, это...» «Конечно, нет. Если бы я принял его под свое крыло, то сначала вызнал бы всю информацию, в какой он был организации, цели этой организации и так далее, а затем просто избавился бы от него. А это не было бы слишком расточительным». Он почувствовал, словно его господин криво улыбнулся, когда Альбеда задала вопрос. «Я не уверен, что смогу контролировать его». Спроси себя, сможешь ли ты использовать противника с необычными способностями или предметом мирового класса. Альбеда, ты действительно уверена, что у тебя получится? Если да, то я оставлю это тебе. Пока мы не собрали больше детальной информации, это может быть затруднительно, но если бы это оказалось возможным, он много где мог бы принести пользу. Хм, mm -hmm. взгляд его господина был прикован к Альбеда. Возможно, он размышлял, опираясь на реакцию Урика. И способности Альбеда. Раз его Создатель был способен включить в свои планы события, что случатся и через тысячу лет, то он, должно быть, решает, как он может использовать Рико в своем плане. И разрушение королевства наверняка было частью его плана. У него, наверное, были скрытые мотивы. Помимо демонстрации всему миру, разницы в том, как он обошелся с Королевством и Империей из-за их действий. И именно из-за этих мотивов он должен был взять свои слова назад вторгнуться в королевство. Такого мнения придерживался и актер Пандоры, и Альбедо, и Демиург. Ему не нужно было много думать, чтобы связать это с экспериментами по созданию нежити. Все-таки он был его создателем. Это было, несомненно, предчувствием чего-то большего, чего даже он не был в состоянии понять. Но это же его создатель, верховное существо, чей интеллект, несомненно, способен породить план, глубина которого просто ужасала. Честно говоря, актёр Пандоры чувствовал жалость к остальным. Он был чрезвычайно горд тем, что его сотворил столь невероятный создатель. «Понятно, мёртвым он точно будет для нас бесполезен. Я хочу услышать мнение Демиурга по этому поводу. И тогда, в зависимости от ситуации, я оставлю эту задачу на тебя, Альбеда. Конечно, это значит, что Рик должен по своей воле поклясться мне в верности. В противном случае его нужно убить». Никто не имел права возражать, если их господин так решил что это должно быть правильно. Отлично. Итак, возражений, кажется, нет. Пора мне возвращаться в столицу. Я все еще должен подвести итоги этого шоу. Разве требуется весь этот фарс вашего личного присутствия, Владыка Айнс? Я уверена, что и сама бы справилась. Нет, Альбеда, в этом нет необходимости. Я иду сам. Хе -хе. У меня все же есть свои стандарты касательно применения силы против непокорных. Хотя они такие суровые, как у господина Ульберта и остальных. Понятно, так вот в чем дело. Альбеда ответила так, словно нашла некий скрытый смысл в этих словах, что заставило его господина взглянуть на нее. Должно быть, он проверял, насколько точно она поняла смысл его слов. Его господин казался удовлетворенным, и вскоре он заговорил в подобающей правителю манере: Верно, Альбеда, все так, как ты и предположила.